Через двадцать минут две патрульных машины, одна из них Танес Селони и серджо Бертини, припарковались перед домом Фридмана. Экипированные бронежилетами с оружием наготове трое полицейских постучали в переднюю дверь, в то время как Серджио караулил у задней на случай, если Рабби вдруг решит прогуляться. Однако тот гулять и не думал, а столь ранняя побудка вызвала у него сильное раздражение, которое лишь возросло, стоило ему узнать, что его пришли арестовывать». Своих пленителей он обзывал гоями и амалеками, а по мере накала ситуации начал браниться на идиши, которые никто из патрульных не понимал. Его доставили в отдел полиции для допроса. В 8.30 утра явился его адвокат, смурной и крикливый, с категоричным требованием, что его клиент должен быть освобожден, причем с южминут. К беседе с задержанным митчел и Джейкоб приступили в 9. Обе допросных в отделе были похожи, как две капли воды —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 сколь-либо богатых и влиятельных людей города. И что местные стриптизерши за одну ночь огребают чаевых больше, чем полицейский зарабатывает за месяц. Еще ходил слух, что владелец клуба связан с якудзой. Об этом месте регулярно говорилось много разного. Оставалось лишь догадываться, что из сказанного имеет хоть какое-то отношение к действительности. Фридман сказал, что был там между 11 и 3 часами ночи.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 «Святой без двух минут человек Равин, и нате вам, отрывается в четыре часа в стриптиз-клубе, заказывает два интимных танца, и тут вдруг начинает печься о кошере, господи Иисусе». «Это да, сильно», — сказал Джейкоб, с трудом сдерживая улыбку. «В чейсбургерах обязательно присутствуют сыры, иначе папа римский не католик, и не наше дело беспокоиться о том, кошерно это или нет». «И знаете почему, детектив? Почему?»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 — Что это за полиция, Галим и Цорес? Почему вы не оставите меня в покое? — Нам просто надо найти человека, который сбил девушку. — Да чтоб вас! — Ладно, зовите этого вашего художника. Пока Джейкоб вызванивал художника, Митчелл прошел в комнату для вещдоков и расписался за сумочку Тамэ и ее содержимое. По возвращении в дежурку он занялся досмотром. В сумочке лежали кое-какая мелочевка из косметики, телефон, кошелек с несколькими купюрами и водительское удостоверение. В нем значилось полное имя девушки — Тамэй Мозли. На снимке она чуть заметно улыбалась. Танесса поехала лично сообщить печальное известие родителям Тамэй, о чем заранее предупредила их по телефону. Своей машины у Тамэй не было, она лишь иногда пользовалась машиной своих родителей —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 И с помощью одного лишь прикосновения многие секреты устройства становились доступны. В отделе прочно бытовало мнение «хочешь реально прокачать чью-то цифровую жизнь, обращайся к Митчелу». Он обладал способностью находить и сопоставлять учетные записи соцсетей и имейлов, извлекая бездну информации о друзьях, привычках и секретах человека. Теперь при наличии телефона тамей и компьютера можно было начать проработку портрета. Популярность девушки была чрезвычайной. Аккаунт на Фейсбуке, который она по большей части игнорировала, включал более трех тысяч друзей. Большая часть событий в ее цифровой жизни вращалась вокруг Твиттера и Инстаграма, в каждом из которых у нее насчитывалось с десяток тысяч подписчиков. Быстро выяснилось, что Тамэ пела в Black Bees, умеренно успешной инди-рок-группе, регулярно выступавшей в том самом диком пони, где она работала.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 В ресторан Митчелл приехал на 25 минут позже назначенного, и тяжело дыша потребовала провести его к столику, зарезервированному на Полин. Хозяйка сказала, что хотя столик и зарезервирован, Полин еще не появлялась. Митчеллу потребовалось некоторое время, чтобы осмыслить услышанное. Наконец он спросил, где этот столик. Полин прибыла через три минуты, вся раскрасневшаяся, и торопливо извинилась за опоздание.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 Как раз сейчас был бы идеальный момент для вручения, но он этот порыв в себе пресек. После часового разговора об убитой девушке это было, мягко говоря, не Камильфо, не совсем удачный пролог для предложения руки и сердца.